разлагающееся существо обретет, наконец, свою полную и окончательную одухотворенность, исполнится смысл и предназначение человека на земле, и все обратится в сокровище. Этот-то момент и выбрала Киргардская сирена, чтобы, прикинувшись сладкоголосым соловьем, пропеть свою похабную, пакостную песню. И тут все крысы с точных канав экзистенциализма, которые совокуплялись по погребам, пережидая оккупацию, накинулись, изрыгая ругательство и визжа от отвращения на еще дымящиеся объедки сюрреалистического пира, и они, как в помойках, застывали в их утробах. Все было отменно гнусно, Но всего отвратительней был сам человек. — Нет, — вскричал тут Дали, — еще не все потеряно. Надо просто призвать на помощь разум и посмотреть на вещи рационально. И тогда все наши плотские страхи можно возвысить и облагородить непостижимой красотой смерти, встав на путь, ведущий к духовному совершенству и аскетизму. Эту миссию мог выполнить лишь один единственный испанец, уже давший миру самые дьявольские и страшные открытия, которые когда-либо знала история. На сей раз он призван был подчинить их своей воле, изобрести их метафизическую геометрию. Надо было возвратиться к благородному достоинству цвета окися серебра и оливкового, которыми пользовались Веласкис и Сурбаран к реализму и мистицизму, которые, как выяснилось, были сходны и неотделимы друг от друга. Надо было трансцендентную реальность высшего порядка включить в какой-нибудь взятый наугад случайный фрагмент настоящей реальной действительности, той, которую через абсолютный диктат Зримова запечатлел некогда Веласкис однако все это уже само по себе предполагает неоспоримое существование бога ведь он то и есть действительность наивысшего порядка такая деанская попытка рационального осознания была в робкой и почти неосознанной форме осуществлена в журнале минотавр пикасо посоветовал издателю скира поручить мне подготовку иллюстраций песням Мальдорора. Главное произведение французского поэта графа Лотриамона настоящее имя — Изидар дюкас 1846-1870. И вот однажды Гала устроила завтрак, пригласив Скира и Бретона. Она добилась предложения возглавить журнал. Так неожиданно родился Минотавр. В наши дни, правда в совершенно ином плане, наиболее упорные попытки выявить рациональное в бессознательном предпринимаются на страницах прекрасных выпусков «Этюд Кармелитен», выходящих под руководством столь глубоко чтимого мною отца Бруно. О злополучном наследнике Минотавра не хочется даже говорить он теперь щиплет траву на тощих материалистических пастбищах издательства «Варф». Два раза подряд суждено мне было еще лицемерно обсуждать с Бретоном свою будущую религию. Он не хотел ничего понимать. Я махнул рукой. Мы все больше и больше отделялись друг от друга. В 1940 году, когда Бретон прибыл в Нью-Йорк, Я позвонил ему сразу же в день приезда, желая поздравить его с благополучным прибытием и договориться о встрече. Он назначил ее на завтра. Я изложил ему свои идеи о нашей новой идеологической платформе. Мы договорились основать грандиозное по масштабам мистическое движение с целью слегка обогатить и расширить наши сюрреалистические эксперименты и окончательно увести их с путей диалектического материализма. Но в тот же вечер я узнаю от друзей, что Бретон уже успел снова распустить обо мне сплетни, обвиняя меня в гитлеризме.